Глава 2. Мокрые горы Прожив в этой стране месяц, вы думаете, что все о ней знаете. Но когда вы проживете там год, вы чувствуете, что не знаете о ней ничего. Грэм Грин. Тихий американец. 5 августа Самые дешевые вагоны в китайских поездах напоминают наши электрички, но ехать можно на любое расстояние. Уровень комфорта зависит от степени загрузки. Я еду на восток через Лесосовое плато, страну высоких округлых холмов, узких глубоких оврагов и бесконечных желтых обрывов. Живут здесь в основном в квадратных пещерах, пристраивая комфорт в домик. Такое жилье вполне комфортабельно, но при сильных землетрясениях сотни тысяч людей мгновенно оказываются погребенными заживо. Вот и Хуанхэ, широкая и очень быстрая река цвета кабачковой икры. В городе Ланчжоу интересно только огромная мечеть. На сегодня все. 6 августа. Сиань произносится Сянь. Столица Китая с 3 века до нашей э. до 10 века нашей эры. Обнесена высокой кирпичной стеной с огромными надвратными башнями и содержит кучу пагод, храмов и мечетей. В музее выставлен лес стел 2300 каменных плит третьего века до нашей эры пятого века нашей эры с рисунками и надписями. Начиная с первого века их стали использовать в виде матриц для печати. За 50 юаней можно получить оттиск любой стелы. Но главный хил находится за городом. Это терракотовая армия. Тут уместно вспомнить, откуда вообще взялось китайское государство. Тем более, что основные события того времени в основном происходили как раз в окрестностях Сиани. Из первых трех династий, все они сменились в результате восстаний против особо деспотичных императоров. О Щиа и Шанг имеются только легендарные сведения. Во времена Джоу... до 221 года до н.э. Окончательно сложилась концепция старения и циклической смены династий, конфедеративное устройство и феодальная система. Из 1700 полунезависимых княжеств в результате периода воюющих царств осталось около 20, впоследствии слившихся в первые провинции на Хуанхэ и Нижний Нижньинзэ. В этот бурный период Конфуций, рассматривая первые династии как «золотой век», разработал основы государственного устройства, принимавшиеся за основу в последующие две лет. В конце третьего века до нашей эры император Чиншухуан объединил страну и создал первое тоталитарное государство. Он ввел стандартную письменность, валюту, систему мер весов, сжег все старые книги и согнал огромные массы военнопленных, политзеков и разоренных налогами крестьян для строительства Великой Китайской стены, Великого канала и дорожной сети. Перед своей кончиной в 210 году Чиншухуан построил в себе огромную гробницу. Курган до сих пор не раскопан. Возможно, он богаче египетских пирамид. В 1973 году крестьяне случайно обнаружили охрану, гробницы. В подземелье величиной со стадион стоят в боевом порядке 10 тысяч солдат из обожженной глины в натуральную величину, с конями, оружием и командным пунктом. Все они имеют разные лица и детали одежды. Деревянные арбалеты, колесницы, раскраска лиц и доспехов почти не сохранились, остались только шу. Бронзовые наконечники, начинявшиеся порохом и использовавшиеся в качестве ракет класса «земля-земля». В Саньяне есть другая гробница, на 200 лет моложе. Там такая же подземная армия, но солдаты всего по 20 сантиметров высотой и из бронзы. Третья достопримечательность провинции Шинси – Банпо, самая древняя из известных в Китае деревень. К сожалению, все три места раскопок сейчас под крышами и снимать там темно. Всюду тысячи китайских туристов и сотни западных. Едва Чин Шухуан умер, вспыхнуло крестьянское восстание, вождь которого, крестьянин Ли Пан, основал династию Хань. Период Хань – второй золотой век в истории страны, и китайцы до сих пор называют себя «люди Хань». В это время были присоединены Сычуань, территории на юге и Кашгаре, открыт первый университет, введена система экзаменов для занятия государственных должностей, а торговля по шелкам пути установилась до самого Рима. Именно тогда начался расцвет Сиани, ставший одной из мировых столиц. В 220 году нашей эры империя Хань распалась, и север Китая был захвачен тюрками Тоба. Тоба быстро ассимилировали, но успели принести буддизм. С 581 по 907 годы страной правили императоры смешанного тоба-китайского происхождения. Это был третий золотой век. Тибетцы, захватившие большую часть Китая в 610 году, были изгнаны. Западная граница достигла Амударьи, страна покрылась сетью дорог, почтовых станций, каналов, школ и вела весьма оживленную заморскую торговлю. В это время тут сложилась абсолютная монархия. В начале 10 века империя вновь распалась, но экономический подъем продолжался до самого прихода монголов. Поздно вечером приезжаю к священной горе Хуашань. Туман скрыл желтые террасированные холмы, и пейзаж очень похож на ближнее Подмосковье, если все садовые участки засеять кукурузой. Но здесь растет фантастический виноград, как сливы без косточек. 7 августа. Священные горы разбросаны по всему Китаю и служат островками спасения для флоры и фауны среди сплошь освоенных земель. Все они исключительно красивы, а среди покрывающих горы лесов разбросаны древние храмы и пагоды. Хуашань, западная священная гора осистов, представляет собой гранитный останец типа красноярских столбов, но двух километров высотой. До 1700 метров идет у субтропический лес, как возле Сочи. Выше – роскошные длиннохвойные сосны и китайские секвои, а на макушке – пихты и торреи. Подъем занимает минимум 8 часов по очень крутым, часто вертикальным ступенькам. Тем не менее, многие старики взбираются на вершину, иногда за неделю. Погода, к сожалению, так себе. В просветы тумана видишь что гигантский обрыв, то скальный шпиль, то кусок равнины внизу. Зато я наконец добрался до собственной китайской фауны. Пока в основном птиц. Парень, который брал мне билет на юг, говорил, точнее писал по-английски. Оказалось, что нам по пути, и за пару часов в поезде он успел изложить мне всю свою жизнь на клочках бумаги, которые он затем рвал на мелкие кусочки и выбрасывал в окно. Его отца расстреляли за свободу мысли, и он люто ненавидит коммунистов. Я постарался ободрить его, как мог, потому что уверен, несмотря на все трудности, Китай рано или поздно освободится от их власти, чего бы это ни стоило. 8 августа. Утром северо-западный ветер принес желтую пыль с Тибета, и она оседает на все вокруг, так что я имею возможность наблюдать образование леса. А за хребтом пасмурно, но горы видны до самого верха. Пейзаж напоминает Аджарию, но на склонах террасы рисовых полей и изредка пагоды. Схожу с поезда на маленькой станции в северной Сичуане. Эта провинция величиной из Францию, отрезанная горами от основной территории Китая, состоит из небольшой равнины со 100-миллионным населением на востоке и бесконечных гор с редкими тибетскими деревнями на севере и западе. В субтропической Сычуане лучше, чем где бы то ни было, сохранилась природа третичного периода. Поэтому здесь самые богатые флоры и фауны за пределами тропиков. Например, здесь растет почти половина всех хвойных деревьев. В расположенной южнее Юннани, буквально в стране к югу от облаков, видовой состав еще богаче, но там большинство растений и животных общие с Индокитаем и Восточными Гималаями, а в Сычуани почти все эндемики, хотя у многих есть родственники в других убежищах террористичных видов США, Японии и Средиземноморья. С автостанции в Нанпин идут 3-4 автобуса в день, и у каждого шофера свои агенты-подсадчики. Стоит появиться на автостанции, как они с воплями тащат тебя в разные стороны, а все автобусы начинают ездить на 2-3 метра взад-вперед, имитируя отъезд. Примерно через час начинается стандартная процедура отъезда. Проползли 200 метров. Остановка, чтобы скинуть с крыши зайцев. Остановка на заправку. Остановка, чтобы прочесать городок в поисках какой-то детали. Старую деталь ставят в салоне. Она ростов с пассажиров, но еще грязнее. Экипаж, механика-кондуктор. Роется в моторе, а шофер сверху дает ЦУ. Наконец стартуем. У меня в ногах стоит чья-то корзина с цыплятами. Раз в 10 минут они просыпаются, видят стоящую над головой деталь и дико орут, думая, что она падает, а потом засыпают от страха. Я таращусь на окрестности сквозь табачно-машинно-масляный дым. Высоченные зеленые горы, изумрудные террасы, швейцарские домики с наружным каркасом и черепичными крышами, прохожие с корзинами за спиной. Дорогу путеводитель Lonely Planets China называет исключительно опасной. Это чередование оврингов и участков скользкой грязи. Останавливаемся в деревне. Жители окружают автобус, пытаются что-нибудь продать, но пассажиры расталкивают их и разбегаются по окружающим деревню полям фильтрации. Перекусив, ползем дальше. Начинается серпантин. Водитель гонит машину на сумасшедшей скорости 30 км в час. В китайских автобусах объезд ухаба требует полного поворота руля и бедняга вертит баранку как лоссо. Через четыре часа мы все еще видим внизу ту же деревню. Темнеет. Механик открыл дверцу и смотрит на дорогу, проверяя сколько сантиметров от колеса до обрыва. Его система сигнализации состоит из криков ужаса различной интенсивности, поэтому все время кажется, что цыплята правы и авария неизбежна. Перевал пройден, и мы мчимся вверх по долине реки, бешено сигнале перед закрытыми поворотами. Река очень мутная. Большое водохранилище, припостроенное 5 лет назад ГЭС, уже полностью занесено илом. Типичная сычуанская погода. Пронизанный солнцем туман к обеду сгущается в тучи, а вечером начинается дождь. Шофер вглядывается в серую мглу сквозь заляпанные грязью стекла, яростно крутит руль и объезжает промойны с помощью ясновидения. Пассажиры постепенно исчезают в маленьких горных деревушках, освещенных керосиновыми лампами. Вот и конечное. Погруженный в кромешную тьму наньпин. Заспанный хозяин кафе варит в автоклаве рис, поднося прибывшим термосы с кипятком. Мы с шофером и экипажем поглощаем рис миска за миской, ведя неспешную беседу. Ели сыхао бухао! Ельцин хороший или плохой? Хао. Голубачо хао бухао. А горбачок? Хао. Сталин и бухао. Бухао. Завтра они поедут вниз, а послезавтра опять вверх. Такие эпические поездки совершаются только в горах. В равнинном Китае дороги лучше и транспорт работает более четко. Ну, чан-чан, до свидания. Дождь кончился, и можно переночевать в поле на меже. 9 августа. Подъезжаю последние 40 километров до Юшайгоу. Горы покрыты средиземноморской растительностью. Высокий кустарник и низкие деревья. В основном дубы, клёны и разные кипарисовые. С двух километров начинается хвойный лес. Национальный парк Юшайгоу чрезвычайно популярен у китайских туристов, потому что считается самым красивым местом в стране. Иностранцев здесь мало. Во-первых, дорога тяжелая. Во-вторых, вход для них 25 долларов. В-третьих, тут почти каждый год бывают вспышки чумы, и каждый раз, как нарочно, помирают западные туристы. Меня по приказу директора пускают бесплатно и дают комнату в отель. Долина имеет вид буквы «Y» длиной 36 километров. На склонах растут великолепные леса из сосен, пихт и елей 20 видов. Поперек долины через каждые 50-100 метров проходят дайки. Стены из гранита до 50 метров высотой. Поэтому реки разбиты на цепочки темно синих озер, соединенных водопадами. Нахожу до развилки, где стоит отель. После полуночи, когда кончился дождь, беру фонарик и иду к верхнему озеру, чтобы посмотреть на ночную фауну и подняться вверх до появления туристских автобусов. В ста метрах от отеля роются в помойке два красных волка. Ничего себе начало. 10 августа. Вообще-то крупных зверей тут мало. Нижняя граница парка проходит слишком высоко, и им некуда откачевывать на зиму. На полянах пасутся беломордые олени, вроде моралов с рогами от карибу и огромными ушами. И кабаны. Дорогу перебежали косуля и какой-то зверек типа слонгоя. Ландшафт изумительный. Над озерами вздымаются километровые высоты скалы в форме пальцев, прочерченные сверху вниз белыми ниточками водопадов и покрытые сказочным лесом. гигантские ели и пихты, а над ними 100-метровые хемлоки с пронзительно стройными стволами и короткими редкими ветками. Верхнее озеро похоже на Сары-Челек. Облака разошлись, открыв вершины гор и снова сомкнулись. На границе леса пасутся синие ушастые фазаны и великолепные китайские моналы, словно зеленые с красным отблеском бабочки, только размером с индейку. Совсем расцвело, и появились лесные птицы, рябчики и кукши, Местные виды, но северного происхождения. Или наоборот, наши рябчики и кукши расселились отсюда. А вот и первые автобусы. Китайские туристы поразительно шумные, но зато все погодные. Даже под проливным дождем продолжают возить меня от озера к озеру. Другая верь в долины еще красивей. В лесу до самых темных уголков все покрыто цветами. Последние рододендроны, орхидеи, магнолии, дикая клубника. Вечером забираю из отеля рюкзак и иду вниз. Льет, как в сильную грозу, и на дороге одни жабы, змейки до да светлячки. Выхожу из парка и ночую в пещере, выгнав под дождь симпатичных летучих мышек под подковоносиков. Они потом вернулись, повисли на потолке и обделали мне весь спальник. Всю ночь мне снилось, что в глубине пещеры открылась щель в скале и оттуда выходит толпа гоблинов. Но ничего, обошлось. 11 августа. Ловлю джип с туристами из свободной экономической зоны Шэньчжэнь возле Гонконга. Они сильно отличаются от средних китайцев, везут и кормят бесплатно, только за языковую практику. Вообще ездить с компаниями местных туристов очень выгодно. Дело в том, что у китайцев вкусовые рецепторы во рту жены с детства. Острые приправы в их пище доминируют и по стоимости, и по объему. Когда с ними останавливаешься в кафе, на стол ставят большие общие тарелки с разными блюдами, и китайцы на перегонки выбирают из них палочками перец и аджику, а за это время можно съесть все мясо. Причем на тебя смотрят как на идиота. Проезжаем перевал на высоте 4 километров на краю Сычуаньского болотного плато и чешем вниз по долине реки Минджан. 380 километров почти непрерывных порогов. С точки зрения туриста-водника, Китай, пожалуй, интереснее, чем все другие страны вместе взятые. Может быть, когда-нибудь… посмотрим. Живет здесь народ Цанг. Они похожи на тибетцев, но язык у них монгольской группы, близкий к кинзандинскому. Они ходят в синих дели халатах, и маленьких черных или белых челмах, а в жару – в куртках вишневого цвета, словно в Тбилиси времен провозглашения независимости. Монастыри и дома у Цанг сборно-счетовые. Строится каркас из бревен, потом обшивается щитами из с досок ярко раскрашивается. Крыши кроют большими сланцевыми плитами. Тут пасут интересную породу скота. Коровы серые или буроватые, а быки черные, как у дикого тура. Заезжаем в парк Хуалонгши, чтобы посмотреть на цепочку зеленых карстовых озер. И вниз, вниз... На высоте 3 км лежит зеленое озеро Минху с лесистыми берегами. Оно образовалось над завалом 1880 года, убившим 20 тысяч человек. Погода стала получше, но дорога в одном месте уже смыта начисто. Пришлось ночевать в джипе. 12 августа. Переползаю смытый участок и добираюсь до Иншуо, а оттуда пилю вверх по реке Уо. Через 10 километров начинается Уолонг, произносится наполовину как Улун, чемпион среди заповедников мира по высотному диапазону от 450 до 6240 метров. Он тянется по О на 75 километров при ширине 30-40. В самом низу растут почти тропические леса с трехметровыми папоротниками и огромными бабочками-парусниками у придорожных луж. С 750 до 1500 метров широколиственные леса с подлеском из бамбука. До половиной тысяч метров хвойные леса со вторым ярусом сначала из бамбука, потом из темно-красной березы, а наверху из древовидных рододендронов. Они, увы, практически отцвели. С половиной тысяч до четырех тысяч метров идут высокотравные субальпийские луга. До половиной тысяч метров низкотравные альпийские, а дальше как обычно. По богатству флоры и фауны Олонг можно сравнить только с заповедниками Перу. Меня больше всего интересовали большие и малые панды, Джоу, Токины, Гимнуры, Тринопитики, Трагопаны, Кундуки и Землеройка-Кокороты, а также вибриссафоры и коридалы. Впрочем, я мало надеялся встретить кого-либо из них. Побегав за парусниками, ловлю попутку до центрального поселка на высоте полутора тысяч метров. Вокруг. Темно-зеленые высоченные горы с очень узкими ущельями, все в нависающих скалах и водопадах. Забираюсь в боковую долинку и ночую на скале между двумя частями водопада. Метров в пятистах надо мной огромная колония восточных городских ласточек, 5-10 тысяч гнезд. Но ночью они спят. 13 августа. В 4 утра просыпаюсь от грохота. Обвалился пласт глиняных гнезд и вызвал камнепад. Спускаясь в долину Уо, ловлю на тропе с чуанского землеройка крота. Странную зверушку с телом землеройки, лапами крота, хвостом крысы и длинным хватком. Потом попадается вибрис сафора, типа жабы с усиками. Утром поднимаюсь по другой боковой долине. Вся тропа в следах, кого тут только нет. Олени, кабан, гималайский медведь, леопард, волк серый и красный и куча незнакомых следов. Кто-то типа росомахи, малая панда. Еще следы типа кошачьих, но с нефтяжными когтями – гимнур, виверра или мангуст, и, кажется, малайские медведи харза. Дохожу до двух с половиной километров высоты, где пихтово, ложно-тунгусово, тсисово, торрево, сосновые леса с бамбуком сменяются пихтово-елово-ткетлеериево лиственничными с березой, а потом до 3000 тысяч метров, где леса елово пихтово суговые с ордодендронами, причудливо изогнутые ветви которых, словно тают в тумане. К обеду на этой высоте уже образовывались облака. В просветы видно речку в полутора километрах внизу и противоположный склон в двухстах метрах напротив. Там на полянках пасутся токины. Тяжелые, желто-бурые зверюги типа овцы быков, но с горбоносой с айгачей мордой. Телята у них очень смешные. Пока спустился вниз, насчитал 45 видов птиц. По реке О тянутся деревни Чанг, южных Цанг. Они, наоборот, дома строят из камня, а крыши кроют деревом, тесом. Храмы у них как у сванов. Небольшие каменные будки без окон. Пытаюсь, как всегда, помочь крестьянам в уборке урожая, но кукуруза тут еще не зрелая. Есть только яблоки. В следующую боковую долинку ведет хорошая тропа, но через пару километров она начисто срезана оползнем. Обхожу скалы по реке и вижу, что дальше ходят только звери. Ветви свыкаются в метре над землей. Вскоре выхожу на солонец. сплошь вытоптанную поляну. До темноты успеваю подняться на два километра, а потом спускаюсь вниз, обходя смытые участки тропы по ручью. Он ночью кишит когтистыми тритонами, ужами вроде тигровых и нектогаля, зверьками типа куторы, но с тупой мордочкой. Забираюсь на огромное дерево, каштан, посередине солонца и жду. Из-за дождя совсем темно, но по звукам и силуэтам можно догадаться, что пришли олени. В утра появляются намеки на рассвет. Вдруг олени испуганно свистят и отбегают на дальний конец поляны. Некий зверь, вроде леопарда, влезает на мой каштан и вскоре оказывается на ветке надо мной. Это уже слишком. Включая фонарь, вижу, что это азиатская золотая кошка изумительной красоты. Хищник величиной срысь. Она выгибает спину и шипит с такой яростью, что я чуть не прыгаю вниз в полной уверенности, что она сейчас вцепится мне в лицо. Но вместо этого кошечка проводит в такой позе не меньше минуты. Я даже набрался смелости снять ее с ручной выдержки. Увы, ничего не получилось. Потом она утекла, окончательно распугав оленей, а я задремал на мокрых ветках, завернувшись в полиэтиленовый плащ. 14 августа. Утром на Солонце пасся молодой таким. Испугавшись с смены, он бестолково вломился в кусты на своих кривых ножках. Этот кадр, как ни странно, получился на славу. Хотел я спрыгнуть с нижней ветки и чуть не раздавился, девшую под каштаном малую панду – ушистого красного енота с полосатым хвостом и очаровательной мордочкой. Она практически не боится человека. Выбираюсь в долину Уо и ловлю грузовик до перевала на верхней границе заповедника. На высоте 2500 метров въезжаем в облака, через километр из них выезжаем и открывается умопомрачительный вид. Острые пики, словно застывшие языки пламени, и озера облаков в долинах. Пока вытаскивал из полиэтилена фотоаппарат, эти озера заштормило, и они почти мгновенно поднялись так, что я успел снять лишь отдельные острова над морем во главе с Сигуань невидимой горой. Она закрыта облаками 350 дней в году. На перевале 4700 метров холодно и ветрено. Дорога ныряет вниз и исчезает в тумане. По идее, она идет в Баркам и далее в Ласу. Спуск обратно с перевала – это парад альпийских цветов, одних эдельвейсов видов 10, и птиц семейства фазановых. 4700 метров – тибетский улар, 4650 – гималайский, 4500 – восточный кундык, 4000 – полосатая горная куропатка, 3700 – китайский манал, 3600 – белый ушастый фазан, 3500 – трагопан теменка, ярко-алый в белых глазчатых пятнах. Впереди появляется нечто, напоминающее россыпи помидоров на овощной базе. Оказывается, это гигантская малина. Ягоды размером с небольшой грузь винограда и такие нежные, что приходится обкусывать их прямо с веток. Через час поднимаю глаза и вижу невдалеке джоу, сичуанских благородных оленей. Они медленно уходят, а я спускаюсь дальше под свист, треск и хохот темели. Это такое семейство птиц. Кошмар для орнитолога, потому что они все разные и все на кого-то похожи. На пеночек, славок, дроздов, соек, нектарниц, кукушек. За зарослями малины начинается лес. Туман иногда рвется, показывая кусочек пейзажа. На склонах пасутся какие-то косматые серые звери: горалы или сероу. А может быть, тары или просто кабаны. Мне так и не удалось их толком разглядеть. Парад фазановых продолжается: китайский кеклик, лесная куропатка, китайская серая. Стоп! Кто этот трещит бамбуком на том берегу речки? Ага, главный хит китайской фауны – большая панда. Сидит в кустах, держа в каждой лапе по пучку бамбука и откусывая от них по очереди. Лихорадочно стаскиваю брюки и вхожу в реку с фотоаппаратом на наперевес. Увы, здесь все-таки не зоопарк, хотя и очень похоже. Черно-белый зверь тут же пугается и убегает, прыгая с камня на камень. Ну, все, хватит на сегодня. Вот и грузовик сверху катится на дымящихся покрышках. Доезжаю до пандового центра и брожу под фонарями, облепленными бабочками, в основном бесконечно разнообразными пяденицами. Когда хороший лед, часто видишь на границе светового пятна козадоев и мелких сов, но тут пядениц ловит не кто-нибудь, а не пальский филинг. 15 августа. На рассвете собирать бабочек прилетает стая тимелей, и с ними гималайские красноклевые сороки. Нечто вроде райских птиц, но в сине-бело-голубых тонах. Посмотрев пандовый питомник, иду вниз. Облака скрывают верхнюю половину гор, но все равно эти темно-зеленые стены выглядят очень красиво. По мере спуска дождь из холодного становится теплым, появляется южная фауна. Гигантские палочники, гекконы, царственные цикады. Зеленое чудо 14 сантиметров длиной. Когда проходишь под деревом, где тусовка этих цикад, звук такой, будто на тебя пикирует штурмовик. Когда до границы заповедника остается метров 500, вдруг вижу, что ветка на той стороне реки как-то подозрительно затряслась. Еще пару минут, и к реке спускается стая макак и ироксиллановых ринопитоков, самых красивых в Азии обезьян. Они похожи на небольших длиннохвостых йети с ярко-голубыми лицами и золотой шерстью. Жаль, речку здесь уже не перейдешь. Выхожу из Уолонга с таким чувством, будто четыре раза подряд угадал 6 из 36. Желаю каждому зоологу такого везения, какой сопровождало меня все четыре дня в Уолонге. Еду дальше. Вот городок Гуангщань, где в третьем веке до нашей эры был осуществлен фантастический по тем временам проект. Воды реки Минджиан разделили надвое и половину направили в пробитый через горы канал. Система работает до сих пор, орошая поля вокруг Чинду. В честь автора проекта, местного правителя Либина воздвигнуто несколько симпатичных храмов и пагод. Затем горы резко кончаются, и шофер высаживает меня в Гуаншане, в прелестном городке, наполненном писком летучих мышей, криками каратистов и звуками ударов. Страна смотрит очередной гонконгский боевик, а также вкусными запахами. О еде Сычуане можно написать целый роман. Это провинция – родина денсиапина. Здесь крестьянам впервые предоставили относительную свободу и местные магазины выглядят не хуже западных. В частности, продаются дивные лепешки с медом. В других местах Китая хлеб поразительно невкусный, даже сдобы и рулеты. Чудесные дешевые пирожные, гигантские персики. Но вот общепит – это удовольствие на любителя. Сычуанская кухня – самая острая в мире. кафе здесь каждый столик имеет в середине дырку, под которой стоит на плитке постоянно кипящий котел с красным перцем. В этот отвар опускают в сеточках лапшу, рис, ну или что вы там еще закажете. Когда лапша пропитается перцем, ее вынимают и поливают сверху еще более острыми специями. Результат едят очень горячим, закусывая шариками черного перца и чесноком. После знакомства с китайским химическим оружием приходится купить дольку арбуза. Выхожу из Гуаншаня и ночую в поле. На той стороне города уже равнина и ночью совсем тепло. 16 августа. Тепло, но влажно. Мокрые шмотки так и не высохли. Все 55 километров до Чинду рисовые поля с куртинками деревьев вокруг домов. Беру напрокат велик и катаюсь по городу Перца. Все улицы, кроме главных, галереи рынков, в основном специализированных. Рынок велозапчастей, рынок тканей, птичи, рыбный, черепаховый, рынок предсказаний судьбы и рынок певчих сверчков. В городе несколько красивых буддистских храмов, окруженных парками. Каждый парк маленький заповедник. Последнее убежище фауны, на забитой людьми равнине Центральной Сычуани. Среди дорожек, пагод и ресторанов водятся 10-15 видов птиц, пресноводные черепахи и бабочки парусники Езда на велосипеде здесь тоже слалом. Хотя и проще, чем лася. Так вот, можно уцепиться за кузов грузовика или боковой подфарник автобуса и ехать на халяву. Хотя скорость получается почти такая же, как и без буксира. Вечером двое норвежцев пригласили меня в змеиный ресторан. Он расположен на соответствующем рынке, где продают полозов, уже единодонов и огромных, страшноватого вида лягушек. Цены дикие. Норвежцы все заказали, но есть не могли. А мне, понятное дело, все равно, раз на шару. Я умял цельного тигрового питона. молодого, и кучу прочей герпетофауны, не всегда поддающейся определению. И очень даже вкусно. 17 августа Интересно, в горах спал по 2-3 часа в сутки, проходил ежедневно по 50-60 км и был как огурчик, а здесь один раз не выспался и весь день не того. Ох загуляли мы вчера. Обычно китайские города рано отключаются и рано встают, но Чэнду, согласно путеводителю, единственный город страны, где есть ночная жизнь. На самом деле в Шанхае или Гуанчжоу наверняка веселее. Мы были в Сучуаньской опере, очень своеобразное искусство, не имеющее ничего общего с оперой классической. В десятке ресторанчиков, но особенно запомнился стриптиз-бар, где стриптиз исполняли восковые фигуры блондинок. Если бы варяги выдали мне истраченные деньги наличкой, силы под Москвы. Путеводитель, кстати, здорово устарел за 5 лет. У меня не последнее издание. Тенденция к обдиранию иностранцев усилилась. Закрытых зон и идеологии стало гораздо меньше. Стандартный набор портретов в составе двух лысого, усатого и косого, раньше висевший во всех магазинах, теперь почти не увидишь. Многие реляции книги довольно сомнительны. Особенно потому, что авторы, как все на западе, любят тибетцев и не любят китайцев. Но для туристов Lonely Planets China – непререкаемый авторитет, и они все время вставляют фразы оттуда в разговор. Впрочем, книжка весьма полезная, недаром стоит до 25 долларов. Я ее выменял на остатки пуховки, а потом они на штормовку опрокинули бочку мазута, и ее, то есть штормовку, пришлось выбросить. Хорошо, хоть свитер остался. Именно из этого издания взята большая часть приводимых здесь сведений по китайской истории. Еду в Южную Сычуань, к священной горе буддистов Эмэйшань. Произносится Оойшань. Высота 3 километра. По дороге у города Люшань 70-метровая статуя сидящего над речкой Будда. Флора у подножия Эмишаня почти тропическая. Бананы, орхидеи, маленькие пальмы. Сначала идут широколиственные леса, дальше хвойные. Погода отвратительная. Облака слоями по 200-300 метров в толщину, проходя между которыми видишь две плоских поверхности, сверху и снизу, уходящие к горизонту. В фауне китайские макаки. Очень красивые храмы, особенно на вершине, куда взбираюсь в 3 часа ночи в густом тумане. На гору можно подняться за 200 юаней на носилках. Двое профи втащат вас на высоту 900-этажного дома по крутым ступенькам почти бегом. Платят за это обычно женщины. Видимо, им приятно, что их несут на руках. Канатная дорога всего 20 юаней. Я влез на гору с рюкзаком, и в этом тоже есть что-то героическое. Ночую в маленьком монастыре после часового торга со испорченными коммерцией монахами. С 250 юаней дошли до 4. В приз на английском и китайском цены отличаются в 25 раз. Пока это рекорд. 18 августа. Такого количества крыс я еще не видел. На священной горе и муху нельзя убить, не то что крысу. С погодой здорово повезло. Верхняя граница облаков опустилась ниже вершины как раз в нужный момент, и восход был просто замечательный. Сотни собравшихся приветствовали его неописуемым шумом. Особенно они разошлись, когда появился «зовущий Будда». Местный вариант Брокинского видения, оптического эффекта, при котором видишь свою тень на облаках в радужном кольце. Эту штуку редко удается наблюдать в горах, но почти всегда с самолета. Правда, там на нее никто не обращает внимания. Тем более, что тень получается самолета, а не твоя. Раньше при виде завущего Будды старики частенько прыгали с обрыва, уверенные, что таким образом обретут нирвану. Теперь вдоль края протянуто ограждение и приходится ограничиваться криками. Китайцы – вообще народ очень шумный. Вышеупомянутый путеводитель даже утверждает, что китайский язык – единственный, на котором нельзя говорить шепотом. На самом деле можно. На иностранцев они реагируют так, словно это снежный человек, даже там, где проходят сотни западных туристов в день. Китайские туристы – в основном интеллигенция, и они еще ничего, но вот трудящиеся. Они либо застывают, открыв рот и выпучив глаза, либо кричат дурным голосом «Хеллоу!». и дико хохочут над собственным остроумием. Когда слышишь окрик "Hello" три раз в день с одной и той же интонацией, может здорово надоесть. Впрочем, тибетцы еще хуже, особенно на нголоки, кочевые. Если, допустим, ты сидишь у дороги в ожидании попутки, прохожий обязательно остановится и будет 2-3 часа тебя разглядывать, с интервалом в 10 минут спрашивая что-то, видимо, в надежде, что за эти 10 минут ты начал понимать по-тибетски. Если хоть на один вопрос ответишь, конец. Уже не отвяжешься до вечера. Многолоки вообще производят впечатление чуть дефективных. Очевидно, результат тысячелетий родственного скрещивания в деревнях и практики отправки самых толковых сыновей в монастыре. Объяснить им что-либо невозможно. Пусть я не очень понятно объясняю, но ведь те же вопросы с помощью жестов и рисунков китайцы понимают на лету. А может быть, мозги старшего поколения тибетцев просто не испорчены образованием, и молодежь, особенно монахи, куда сообразительней. Спускаюсь по другой стороне горы, где нет ни души. На вершине ландшафт напоминает северный кунашир, невысокие кривые пихты с плоскими макушками, заросли малины и лилий. С двух с половиной тысячи метров и ниже лежит малое бамбуковое море, один из двух сохранившихся в Сычуане участков бамбуковых лесов. Фауна бедная, но своеобразная. Бамбуковая куропатка, скальная белка, бурый дятел. Тропа совершенно потерялась, и я полдня продираюсь к ближайшему ручью, а затем быстро спускаюсь по руслу. Хорошо, что у меня совсем пустой рюкзак, иначе бы не прошел. Ниже идут леса типа тропических. Обедненные, конечно, зато с южными видами хвойных, аменотаксисами и кунегамиями, очень красивыми. Еще ниже пошли поляны, засеянные анашой, где паслись алмазные фазаны, затем капустные огородики, где я пообедал, а с 300 метров кукурузные поля, где поужинал. Ночью в шалаше на окраине первой деревни. Дождь здесь так и не кончился. Но так тепло, что можно даже ночью под проливным дождем ходить в трусах. Что я и делаю. Во-первых, приятнее. Во-вторых, шмотки зря не мокнут. В-третьих, моешься бесплатно. А в-четвертых, местные от тебя тащатся независимо от одежды. Особенно добивают их волосы на груди и руках. 19 августа. Еду попутками на запад. Ландшафт сплошь заселенный, но довольно красивый. Изумрудные рисовые чеки, яркая зелень деревьев, темно-красные обрывы. Крестьяне пасут огромные стадоуты. За Яанем сквозь плену дождя проступают склоны гор, а после реки Дадухэ начинается серпантин. Вскоре толстые серые буйволы на обочинах сменяются рыжими коровами. Потом Пегемидзо, гибрид коровы с яком. И, наконец, черные яки возвещают близость перевала через хребет Десушуань. Ночуем в Кандине, тибетском городке с парой красивых монастырей. Это Кам, Восточный Тибет. Местные жители. Кампа. Самые богатые и культурные из тибетцев. Особенно те, кто живет в китайских провинциях, а не в самом автономном районе. Они носят черные дели и алую челму в форме обруча. Поймал грузовик, идущий в Хасу, в котором и сплю. Мокрый снег. 20 августа. Ночью облака рвались, и в свете молодой луны было видно Гунгашань с половиной 7,5-километровую белую трехгранную пирамиду, распустившую по окрестным хребтам длинные щупальца ледников. Утром снова дождь, хотя облачность вроде бы поднялась, а ветер усилился. Проезжаем еще перевал, но из-за метели ничего не видно. Переплываем на пароме вздувшийся оранжевый Ялунджан и поднимаемся на плато. Навстречу идут лесовозы, каждый с двумя или пятью огромными бревнами. Здесь уже белые ушастые фазаны вместо синих, западные кундыки вместо восточных и тибетский чай с дзамбой вместо еды. Вообще, я разработал для себя оптимальный дневной рацион. Две пиалки риса, одна пиала лапши, пачка печенья, три лепешки, если попадутся, арбуз, и того шесть юаней и дары полей. Когда долго нет какой-нибудь халявы, покупаю банку свинины за 3 юаня, а если плохое настроение, банку кокосового молока за 5 юаней, но это уже роскошь. 21 августа. Погода все еще паршивая, хотя дождь почти перестал. Проезжаем каньон Янцзы с прекрасным елово-пихтовым лесом. Река шириной с Москву-реку, только быстрая. Этот район, где великие реки Азии текут совсем рядом, разделенные очень высокими узкими хребтами, называется Юнлонг. Страна драконов в облаках. Всего в 40 километрах к западу от Янцзы в бездонном, недоступном каньоне «Полет дракона» течет Меконг. Крупнейшая река Индокитая. Стены его ущелья так высоки и круты, что в некоторые участки теснины еще не ступала нога человека. Еще западнее, за хребтом Башань, всего в 20 километрах от Меконга, каньон Сулуина. Он, как и Янзы, начинается грязным ручейком на обочине шоссе Ласа Голмут, а в Бирме это река величиной из Днепр. Дальше снова узкая горная стена и за ней уже каньоны притоков Бархмапутры. По этим рекам никто никогда не сплавлялся от начала и до конца, хотя в верховьях, на тибетском плато, это несложно, а внизу они судоходны. Жак Паганель когда-то мечтал проплыть в Цангпо, в Рахмапутру, а какой-то янки пытался проскочить в бочке знаменитые пороги прыжок тигра на Янзы. На Ниагаре такой фокус ему удался, но на сей раз не повезло, ни его, ни бочку никто больше не видел. А ведь какие возможности? Всего 25-40 километров, и ты, в зависимости от выбора реки, спускаешься либо в Восточно-Китайское море через весь Китай, либо в Сайгон через Таиланд, Лаос и Камбоджу, либо в Мандалай и Рангун через Бирму, либо в Бангладеш через Ассам. Живым, конечно, не доплывешь. Разве что по Яроваде. Она вроде бы попроще, хотя... Пересекли границу Шэньчжэнь-Тибетского автономного района и доехали в Маркам, уже в бассейне Меконга. 22 августа. Утром меня ловит международная полиция. Маркам, вся дорога на запад и первые 300 километров дороги на юг в Юннань закрыты для иностранцев. Меня и троих швейцарцев, сплавлявшихся на каяках по верхнему Меконгу, конвоируют к дороге, чтобы посадить на попутные грузовики и отправить обратно в Чинду. Обычно Дадзибао помогает в таких случаях, но местные полицейские, кажется, просто неграмотны. Швейцарцы сплавились по реке примерно 1200 километров за неделю. По их словам, сплав по плато легкий и быстрый, но до поселка Дзадё у истока они добирались месяц. Ждем машину часа полтора. Потом двое швейцарцев и двухместный каяк уезжары. Начинается дождь, обидно до крайности, и тут на меня находит. Подобные приступы, когда чувствуешь, что сейчас сделаешь что-то дикое и не можешь остановиться, бывают у меня примерно раз в пять лет. В первый раз это закончилось падением с великой и неделей на костыле. Во второй раз я прыгнул. Неважно откуда, и заработал кучу денег. И вот опять. С полчаса пытаюсь себя отговорить, потом сдаюсь. Слушай, говорю швейцарцу, продай мне каяк. Минут пять он не понимает, о чем речь. Потом мы долго торгуемся, пока цена не снижается с 500 долларов, цена лодки в Берне, до 50. Дождь очень кстати усиливается. Я тщательно упаковываю вещи, документы и так далее в полиэтилен, а потом засовываю рюкзак в корму каяка. двухметровой пластиковой лодочки с проволочным каркасом. Появляется грузовик. Река Марчжан в 5 метрах. Пока полисмен смотрит на дорогу, я сталкиваю лодку на воду, и, когда он оборачивается, я уже прохожу под мостом, а когда он взбегает на мост, я давно в вне выстрела, хотя он, конечно, и не стреляет. Они со швейцарцем стоят и смотрят мне вслед, открыв рот. Они остались, а я уплыл. Вот так-то. Впрочем, мне было уже не до них. Маджан — небольшая речка, но она сбрасывает метров двести за 38 километров от Маджана до Устья, и, хотя благодаря паводку камни ушли под воду, мне с моим скромным опытом водного туризма ее вполне хватило. То и дело, я едва успевал пристать к берегу, чтобы обнести водопадик или порог. Через три часа меня вынесло в Меконг, и это было здорово. Его уровень был намного выше нормы, и он мчался на юг ровной бурой лентой в полсотни метров шириной. Конечно, водоворотов и водяных бугров над подводными камнями было полно, но легкий каяк пролетал их, даже не качнувшись. Так я и лечу с 16 до 18 часов по очень глубокой долине с зелеными склонами, уходящими в облака. Потом скорость начинает быстро возрастать, ветер бьет в лицо с такой силой, что приходится снять полиэтиленовую накидку, чтобы не порвалась. Склоны каньона превращаются в вертикальные стены, а река сужается метров до 25, потом до 10 и разгоняется, как самолет, который вот-вот оторвется от земли. Смотрю вперед и вижу, что там берега сходятся совсем. Пытаюсь убедить себя, что это все же красивая смерть, быть втянутым под землю дикой рекой среди прекрасных гор. Но река, конечно, не уходит под землю, а просто разворачивается. Обычно в этом месте скалы, наверное, нависают над водой, но теперь они затоплены и не так опасны, если не подходить вплотную. Я всегда хорошо чувствую движение воды, течение рек, штормовые волны и так далее. Однако сейчас от меня почти ничего не зависит. Секунд пять лодку крутит и опрокидывает, потом выбрасывает вниз по течению, и я попадаю во второй разворот. Пытаюсь пройти его по внутренней стороне и оказываюсь в большом водоворотике, который едва удается обогнуть по параболе. Еще минуты прыжков и кувыркания, и скалы расступаются. Очень кстати, потому что уже начинает темнеть. Передо мной затерянный мир. Абсолютно замкнутая долина длиной километров 14 и шириной 300-800 метров, окруженная километровыми скальными обрывами из белого мрамора. Река разливается вширь и успокаивается. Пристаю к берегу. Илистая отмель представляет собой великолепную коллекцию следов. Олени нескольких калибров, золотая кошка, красный волк, выдра, еще чьи-то следы. До самой темноты развожу костер, чтобы просушить шмотки. Дурацкая идея, ведь завтра плыть дальше. Первая половина ночи напоминала борьбу за огонь Рони Старшего. С интервалом в 30-40 минут к костру подходили звери и смотрели на меня и на пламя. Визит нанесли олени, лиса, одноцветная Цветка, каменная куница, белка летяга и землеройки. Самым неприятным гостем был гималайский медведь, потому что он стал ходить вокруг костра, и мне пришлось делать то же самое, чтобы оставаться по другую сторону. Последний раз такое можно было увидеть, наверное, в Палеолите. Голый человек с горящей дубиной в руке и пускающий слюни медведь ходят друг от друга вокруг огня. Потом он ушел. Вскоре внизу по долине засверкали молнии. Я развел пионерский костер, но первый удар грозы все равно его едва не погасил. После двух часов борьбы со стихией передо мной была огромная куча дымящихся бревен с маленьким огоньком внутри. В полпятого дождь кончился, и я еще успел перехватить несколько летевших в костер бабочек, а также познакомиться с полосатой цветкой китайской лаской. 23 августа Едва начало светать, я отчалил и прошел в Верхнеденецкую долину за два часа с несколькими остановками. Она покрыта прекрасным лесом из сосны с пихтой, елью и цугой. Высота, я думаю, около трех километров. На полянах пасутся благородные и хохлатые олени, на осыпях – горалы кабарги, а на скалах – тары и голубые бараны. Среди отмелей играют берманские выдры, в кронах деревьев мелькают малые панды, темноспинные белки и, кажется, харза. Птицы представлены в основном огромными стаями ходулечников и белых трясогузок. Надо же! Но есть и более интересные вещи. Два вида трагопанов, гималайский манал, лесные куропатки и многое, многое другое. Во время одной из вылазок, возвращаясь к лодке, вспугнул целую стаю маналов, словно бомба попала в изумрудный город. Дальше идут примерно 5 километров порогов. Я опрокидывался в среднем один раз на полкилометра. Это уже классический водный туризм, вот только река с годовым стоком, как у Днепра. Затем на 10 примерно километров тянется Среднеденецкая долина. Она совсем узкая и пристать можно только к редким белым пляжам под великолепными мраморными обрывами. Склоны покрыты папоротниковыми лугами с бамбуком и редкими соснами. Из зверей здесь только сероу и пищухи, зато полно птиц. Чаще всего видишь белых ушастых фазанов, потому что они бросаются в глаза, но попадаются еще трагопаны блита, торгопаны сатиры, черно-белый и алмазный фазаны и много всякой мелочи. Впрочем, река там течет очень быстро, и особенно считать фазанов не приходится. Потом идут два очень неприятных водослива, а за ними 15-километровый каньон с глинистыми стенками, всего 5-7 метров шириной, жуткий и совершенно непроходимый на вид, но вполне безопасный, если держаться стрежня, на такой скорости за стены лучше не задевать. Борта каньона почти сходятся над головой, плюс облачность и густая водяная пыль, так что плыть приходится в уютном полумраке. Но вот я вылетаю в Нижнеденецкую долину, пару плоских вместе в месте впадения маленького притока. Облака почти разошлись, и горы стало видно до самых пяти-шести километровых пиков. Высота Нижней долины около двух с половиной километров, размер примерно 1 на 3. Это кустарниковая пустошь с голубыми гималайскими маками и почти без фауны. Только агамы, сычуанские прыгунчики и прочая мелочь. Вот в сосново-широколиственных лесах и арчевниках на склонах есть старые сероу, олени мунджак и хохлаты, фазаны синий, ушастый, черно-белый и кровавый, хохлаты, расписничка и даже обезьяна, золотой лангур. Его я не видел ни в одной книге по китайской фауне, всюду он указан только для Ассама и бутана. Вообще-то в этих долинах я надеялся встретить что-нибудь поинтереснее – пещерного льва, волосатого носорога или гигантопитека. но не было даже следов обыкновенного снежного человека, хотя где ему еще водиться, как не здесь? Если бы он существовал. Правда, благородного оленя Шоу никто не видел с 50-х годов, но я не уверен, что правильно определил подвид. Еще через пару километров проходишь самое неприятное место. Меконг втискивается в щель шириной 3-5 метров, а на выходе из нее ударяется в гранитную поперечную стену дайку и выстреливает вверх 20-метровым фонтаном. Каяк летит кувырком, как из катапульты. Потом опять километров 10 порогов, на одном из которых я прищемил два пальца в левой руки между бортом каяка и камнем. Очень неудачно. Дальше скалы сменяются травянистыми склонами, на правом берегу появляется тропинка, затем яки, кукуруза на террасах, деревня. И вот с составших пониже гор эффектным серпантином спускается Тибетско-Юннаньская дорога. Она переходит на западный берег, чтобы обойти последний скальный обрыв, где в невероятном количестве гнездятся серые стрижи аэродрамусы. Снова на восточный, и тут я швартуюсь. Насколько помню карту Гималаи, виденную у одного туриста, отсюда по берегу идут грунтовки до самого Лаоса. Протащив каяк 5 километров до поселка Дичен, рассказываю местным жителям, что приплыл сквозь полет дракона из Маркама. Они не очень-то верят, но покупают ободранный каяк за 200 юаней. Не знаю, что они собираются с ним делать на реке, где можно плавать только вниз. Дичен самый южный поселок тибетцев и одновременно самый северный в Юннане – горной провинции размером с Испанию. Ловлю попутку Литонга на Янзы. Отсюда начинается прыжок тигра. Теснина, в которой река за 30 километров сбрасывает 300 метров высоты на 15 порогах. Склоны ущелья поднимаются до 5 километров. В прошлом году КПК решила построить здесь ГЭС. Первый случай, когда в народном собрании многие голосовали против. Недавно пороги пыталась пройти команда из Пекина на закрытой лодке. На первом пороге, самом сложном, двое погибли. Двое оставшихся прошли 13 и сломались на последнем, самом легком. Хорошо, что я уже продал каяк. Только первый порог труднее меконгских. Ночую в пустой фанзе над первым порогом. Погода то просвет, то опять дождь. Янцзы вдвое больше Меконга. Фух, ну и денек выдался. 24 августа. Иду вниз по каньону в компании Михеля, скалолаза любителей из Дрездена. Такой спутник очень кстати, потому что над каждой группой порогов стоит билетный киоск, и его приходится обходить по скалам. Приятно, что даже в совсем стертых турботинках я еще могу куда-то влезть. Фауна очень бедная, даже на недоступных участках противоположного берега. Утром повстречался гимнур, нечто среднее между ежом, апоссумом и морской свинкой, а больше ничего интересного. Ландшафт типа средней и нижней Денецкой долин, но с деревнями и полями. Выходы мрамора тоже есть, только маленькие. Переправляемся через реку и ждем автобус в Лиджанг. Отсюда начинаются настоящие приключения, потому что у меня осталось 24 доллара и 200 юаней на полтора месяца. В июне мне бы этого хватило на неделю, но теперь я гораздо лучше ориентируюсь в обстановке и многое знаю. Например, почему вдоль дорог то и дело встречаются сортиры, облицованные кафелем, с яркими лампочками, но стены вокруг выгребных ям с битым стеклом поверху. Потому что ведро дерьма стоит 10 юаней, и каждый крестьянин, поле которого выходит к дороге, старается заманить к себе как можно больше проезжих. Почему в этой деревне Бахчу охраняет вахрас волкодавом, а плантацию бананов не охраняют вообще? Потому что кило горных бананов стоит 3 юаня, а кило красного перца – 50. Почему, когда спрашиваешь дорогу у полицейского, он всегда показывает в сторону столицы провинции? Потому что там за тебя отвечает не он, а его начальство. Почему китайские туристы так любят фотографироваться на фоне камней с надписями? Потому что так они приобщаются к великому искусству каллиграфии. Почему они еще больше любят сниматься на моем фоне? Потому что так они приобщаются к миру западной рекламы «Валандинок» и «Мальборо». Почему они не пьют? А потому что злокачественно курят. Почему Китай такая здоровая страна, несмотря на всеобщее свинство? Благодаря термосам. Даже в самой нищей тибетской палатке их не меньше пяти. И пьют здесь только кипяченую воду. Но, конечно, многого я еще не знаю. Например, почему от Ташкургана до Сиани и от Румчи до Ласы все вот уже два месяца слушают одну и ту же кассету? Кто покупает товары в деревнях, где у каждого жителя свой магазин и все продают одно и то же? Почему некоторые люди, даже молодежь, до сих пор боятся заговориться с иностранцем, хотя большинство только об этом и мечтает? И, наконец, самый главный вопрос – как проехать за этим в стране, где постоянно являешься центром внимания? Я сейчас в самой дальней точке маршрута, так что на этот вопрос придется найти ответ, даже если жить на хлебе, рисе, сырых макаронах и дарах полей. А пока что Михель приглашает меня в кафе – познакомиться с кухней Накси. Это один из самых симпатичных и интересных народов Китая. Они родственны тибетцам, но язык похож по звучанию на дагестанские. Как пройти? Жэкхубэу. Река. Кубу. Здравствуйте. Бэмво. А спасибо. Дживиси. В 10-14 веках они создали свое королевство и письменность. Религия Накси – буддизм секты Кагья с элементами шуманизма Донгпа, ислама, нестерианства и индуизма. Поэтому дома украшены мальтийскими крестами и армянскими свастиками. Внешне они напоминают наиболее монголоидные типы татар. Накси живут в матриархате. Женщины здесь глава семей. Она более раскована, общительна и независима, чем мужчина. Женщины нередко водят грузовики и трактора. Носят они синие блузы с ремнями крест-накрест на комиссарский манер и синие фуражки. Это мода 14 века. Мужчины одеваются по-разному, но традиционный костюм Черная Дели, сплошь увешанная медными украшениями. Женщины на гораздо красивее китаянок. В три часа мы узнаем, что автобуса не будет. Дорогу размыло. Решаю идти пешком. 86 километров, но есть надежда, что дорога интересная. В 4 начинается проливной дождь. К часу ночи влезаю на перевал и ночую под навесом МТС. Пальцы на левой руке распухли и почернели. 25 августа. Ночью крыша стала протекать, и весь спальник промок. Вскрыл нарывы на пальцах, меньше болят. Слегка простудился. Горы покрыты молодым сосняком, выросшим на месте сведенных лесов. Он почти не удерживает почву от размыва, и через дорогу каждые несколько шагов текут красные, бурые или желтые речки. Ливень не ослабевает ни на миг. Фауна бедная, мелкие птицы, жабы да кротовые землеройки. На привале вдруг начал терять сознание. Испугался, что серьезно заболел, но это всего лишь голодный обморок. Если не считать обеда в кафе, последние дни я питался только сырыми макаронами, обкусывая пачку по мере того, как она размокала от дождя. Прошелся немного – полегчало. Вечером резко похолодало. Я собирался дойти до города к утру, но на 70-м километре сломался. Нашел в пустом сарае котелок и сварил роскошный грибной суп с остатками макарон и бульонными кубиками. Еще через пару километров наткнулся на маленький, только что построенный отель у дороги. Поскольку я оказался в нем первым иностранцем, денег с меня не взяли ни за ужин и завтрак, ни за ночлег. Отличные ребята. Я даже дал одной свой адрес. У нее есть шанс быть первой накси на в Москве. Ребята говорят по-английски, но попросили меня составить текст вывески, которая заманивала бы интуристов. Я подумал-подумал и написал. Вилла Бао Шоу. Клуб автостопперов. только для малоимущих туристов расчет был на то что любой житель запада считает себя малоимущим все отбой 26 августа день моего писательского триумфа в 7 утра у отеля тормозит заказной джип с немецкими туристами жирными хмырями только сигар не хватает слово мастера пера великая сила здесь очень красиво Выше по реке сохранился лес из пихт, елей и гималайских сосен, а над ним торчат башни горы Саксето с ледниками в ущельях. Дождь сменился снегом, и дубняк жуткий. Шмотки за ночь совершенно не высохли. Как-то дико видеть в заснеженном лесу стаи длиннохвостых попугаев. Из Бош-Шоу спускаюсь в Леджанг, столицу Накси. В последнее время около миллиона лет. Тяжелое тибетское плато начало разрушаться, от него откалываются отдельные куски и медленно опускаются. Такие осколки – это, например, плато Алтыны на севере, мустанг из оскар на юге, сычуанское болотное плато на востоке. В северной Юнане целая куча таких обломков, разделенных горами и очень глубокими ущельями. На одном из этих мини-плато стоит Лиджанг. Старый город не менее колоритен, чем Ласа. Лабиринт каналов, мостиков, маленьких рынков и парков. На рынках торгуют лекарствами, как то, трутовиками, шкурками мангустов, харьковых барсуков, сушеными желтопузиками, черепами гимнуров, а также всем прочим, в том числе ананасами по одному юаню за штуку. Вдоль улиц тянется нечто вроде тротуарных бортиков, по которым и ходишь, а между ними по колено воды. На другом конце ли Джанго парк с озером и храмами в честь черного дракона. Дракон – это обитающий в озере эндемичный углозуб, 10-сантиметровый тритончик. Под крышей одного из храмов, стоящего на островке посреди озера, я и ночую. Здесь теплее, чем Бао -Шуа, но все равно холодно. Ночью по парку бегают тупаи, с виду нечто среднее между крысой и белкой, но относящиеся к приматам. Возможно, наши прямые предки. По берегу ходит бурая рыбная сова и промышляет священных углозубов. Говорят, летом здесь жарко, но, похоже, осень начинается рановато. 27 августа. Утром облака чуть поднялись, и даже видно гору Сатсету, но дождь льет с той же силой, что и предыдущие три дня. Зато пальцы уже почти не болят. На местной автостанции билеты проверяют при входе в автобус, так что можно просто влезть в окно с другой стороны. Народ полностью одобряет. По холмам, поросшим сосной, гималайским кедром и папоротником на ярко-красной почве еду на юг. Последний осколок Тибета такой большой, что на нем уместилось 40-километровое озеро Эрхай и город Дали. Местные жители – племя Бай, тибето берманская группа. Они похожи на Накси, но мельче, одеваются ярче, а дома у них оштукатуренные и без сторожевых башен. Хотя здесь на проводах уже сидят тропические пташки, холод и дождь почти такие же, как в Лиджанге. Завтра я надеюсь получить вознаграждение за все трудности, спустившись в тропические леса. А пока брожу по автостанции, с тоской думая о предстоящей ночевке в холодном пустом автобусе. И что же? Мне встречаются китайские студенты, а они куда понятливее западных и на просьбу разрешить переночевать в их номере реагируют спокойно. У них есть пустая койка, и они подарили мне сувенир – бумажку в 10 юаней. Теперь я сижу у окна с видом на озеро, сушу шмотки и пишу дневник. По заливу плавают на джонках рыбаки с командами ручных бакланов. У каждой птицы на шее медный ошейник, чтобы он не прогладывал пойманную рыбу, а приносил хозяину. Студент, как и вся местная молодежь, ведут со мной разговоры, за которые тут можно сесть лет на 10. Про коммунякам все давно ясно. Горбачева не любит за предательство во время тяньанминских событий, зато очень любят борю. А тем временем я продолжаю издеваться над несчастным английским языком, переводя на него одну из моих любимых песенок.